Цела наверху над воротами богиня Победы Виктория, влекомая квадригой, стройная, медная, юная, с размашистой биографией за плечами. Некогда ее вместе с колесницей и четырьмя конями увез отсюда Наполеон, но позже она была водворена на место немецким полководцем Блюхером. Сейчас ей вручён трехцветный флаг с эмблемой молот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 виднеется вдали в глубине пустынной аллеи колонна победы, вознесшая на 60 метров ввысь бронзовое изваяние скульптора Драке, еще одну Викторию, богиню счастливой победы 1817 года над Францией, принесшей пятимиллиардную контрибуцию, на которую бурно отстраивался и рос Берлин. она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 убийств окончательно снесена немцами лет десять назад обломки здания щебенка мусор образовали холм забросанный сверху землей и поросшей травой странный зеленый холм оцепленный решетчным железным заборчиком пограничной службы иногда торопливый туристской автобус приостановится тут гид Укажет рукой последнее пристанище Гитлера, зеленый пустырь и загадочный, едва ли не романтический зеленый холм, под которым вместе с массивной рейхсканцелярией погребены и тот невзрачный запасной выход из последнего бункера фюрера, в который его загнала возмездие, и та воронка, засыпанная кое-как выразительно передававшие смысл и дух событий. Пожалуй, они были бы здесь уместней. История великой режиссер. Ее мизансцены править, только портить. Я ображу побывшей Вильгельмштрассе. Здесь нерв воспоминаний.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 Бранденбургскими воротами над Рейхстагом уже полоскался красный флаг, и командующий пятой ударной армией генерал-полковник Берзарин, назначенный комендантом Берлина, уже отдал свой приказ номер один. — Всего числа я назначен начальником гарнизона и комендантом города Берлина.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 вынесли его в мае, чёрного от огня, страшного, скрюченного, одного из главных военных преступников, чтобы весть о его гибели стала общим достоянием. Вперемешку с пустырями, уцелевшие дома или восстановленные, неподалёку сохранился флигель отеля «Кайзергоф»,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 Совсем пустынно. И хотя недалеко отсюда станция метро, сохранившая название «Берлин-центр», но центр разъятого города стал по обеим сторонам стены окраиной. Лейпцигштрассе, некогда бойкая торговая улица с богатыми магазинами, выгоревшими дотла